Глава двенадцатая. Земной шар в руке. С синими коленками и легким сердцем Хедвиг вылетает из столовой, расположенной в отдельном здании рядом со школой. Бывают такие дни, когда чувствуешь себя великаном, правда? Все кажется таким крошечным. Ботинки, школьный двор, даже воздуха и того слишком мало. Линда еле за ней поспевает. Ну что, как ты думаешь? Бухтит она. Он научится? А? Что? Может быть. Ну да, конечно, научится. Я забыла, а сколько у него повязок? Двадцать три. И одну он подарит тебе? Какая же ты счастливая! Угу. И какую же ты попросишь? Красную, отвечает Хедвик. А потом вдруг как рванет с места. Красная повязка! Красная повязка! Ура! Распевает веселый и алчный голос у нее в голове. Конечно, она не сможет носить красную повязку в школе, равно как и ту, что лежит у нее в шкафу, ведь никто не должен знать, что она помогает Ульле. Но это не главное. Главное, что повязка достанется только ей. У школы они останавливаются. На крыльце стоит группа пятиклассниц, но Сандры среди них нет. Она, наверное, сидит с Ульле. Говорит Хедвиг. Линда окидывает взглядом двор. Но где? Не знаю. Пошли поищем. — Только осторожно, — пищит Линда. Она такая вредная. Они носятся вверх и вниз по пригоркам, как минимум два раза обегают вокруг сарая, потом бегут к качелям и снова возвращаются к школе. Там они останавливаются перевести дух. — Мы уже всюду посмотрели, — говорит Линда. — Их нигде нет. Кэдвик грызет указательный палец. — Знаю. Роща! — Она снова срывается с места. Мелкие камни летят из-под ног. Линда не отстаёт ни на шаг. Воздух сегодня влажный. Хардему как будто накрыли подушкой из белого молочного тумана. В нос проникает запах земли и тёмных, покрытых холодным потом листьев. На тропинке, ведущей в рощу, стоит Камилла Хёк. И другая девочка, Мария или как её там. Завидев, что к ним трусят Хедвик и Линда, они выпячивают грудь колесом. — Чего вам надо? — спрашивает Камилла. «Ничего», — отвечает Хедвик. «А что вы делаете?» «Сторожим». «Чего сторожите?» Мария и Камилла переглядываются. Мария скрещивает руки на груди. «Сандре и Улли Беку нельзя мешать». «Кто это сказал?» «Сандра, конечно, а ты как думаешь?» — говорит Мария. «Идите отсюда», — говорит Камилла. Хедвик и Линда разворачиваются и трусят обратно. Бред какой-то. Бред, когда на тебя наезжают. Бред, когда тебе приказывают, а ты беспрекословно повинуешься, как петрушка. У грибов, которые вылезли из-под земли, маслянистые шляпки. Хедвик наподдает ногой по одному грибу, Линда — по другому. Линдин остренький носик дергается. — Может, покачаемся? — спрашивает она. Хедвик останавливается и смотрит на пятиклашек. Что-то сжимает ее сердце. сильнее и сильнее, так что терпеть больше невозможно. Пошли, говорит она и берет Линду за руку. Куда? Мы подкрадемся с другой стороны у футбольного поля. Линда вздыхает. Может лучше покачаемся? Нет, пошли. Вот они уже обогнули пол рощи. Здесь Камиллы и Марей их точно не заметят. На поле играют в футбол. Тяжелый кожаный мяч стучит об борт. Перекрикиваются мальчишки. Хедвиг и Линда крадутся между деревьями. Роща, бугристая, коряжестая местечко с множеством заброшенных шалашей и домиков из веток. Ветер с шепотом пробегает по высокой осенней траве, все такое неподвижное и таинственное, что сводит живот. Никого не видно. Но вдруг раздаются голоса. Хедвиг и Линда навострили уши. Звуки несутся с полянки. Девочки подбираются ближе и видят две фигуры: серую с волосами сосульками и темную с кудряшками. Они сидят на большом камне. Скоро звонок, говорит Улья. Пойдем лучше в школу. Еще не скоро, успеем, отвечает Сандра и паркует свою ногу на коленке Ульи. Завязывай. Улья брезгливо смотрит на ее ботинки. Мало ли в чем они перепачканы. Может, они ступали по старой грязи, или под ухлым яблоком, или под охлым паукам. Улья с опаской перебирает шнурки, и естественно только сильнее все запутывает. Сандра не понимает, что ему надо показать, как завязывать. Она просто сидит и все. Да похоже, они особенно ее интересуют эти бантики. Сидя вот так рядом с Улья, она нет-нет, да и выsunет руку, чтобы потрогать его волосы. Ее пальцы, как когти, вцепляются в его локоны, хотят, наверное, выжать из них всю красоту и забрать себе. Не понимаю, почему надо здесь сидеть, говорит Ульи. Мы хотим побыть одни. Зачем? Сандра впивается в него взглядом. Я хочу кое-что сделать. Ясно, отвечает Ульи и озирается, словно готовя побег. Сандра роется в кармане, достает щетку, щетина вся забита спутанными серыми волосами. Можно тебя причесать? В глазах Ульи двумя белыми огоньками загорается ужас. Нет. Но、ну, пожалуйста. Разве нам не пора обратно? Ведь скоро звонок. Еще десять минут мы успеем. Щеки Ульи побагровели от стыда, он пожимает плечами. «Мне бы не хотелось». «А я хочу», — отвечает Сандра, и разговор на этом окончен. Она уже собирается провести щеткой по темным мягким кудрям, как вдруг в кустах неподалеку что-то шуршит. Сандра одергивает руку. «Что это?» — фурчит она. «Я не знаю». «Иди посмотри». Улля встает и тащится к кустам. Камень, на котором они сидели, был влажный, и попа у него, естественно, промокла. Выглядит это печально. Там ничего нет, говорит он, проверив кусты. Тогда иди сюда. Улья снова садится, но только Сандра протягивает щетку, как в воздухе что-то свистит и ударяется в соседнее дерево. Сандра вскрикивает и хватается за голову. Перестань, шепчет Линда. Хедвиг шарит пальцами по земле и подбирает еще один камешек. Укрытие у них что надо, толстый сухой дуб, упавший много лет назад. Хедвиг целится, размахивается и кидает. Это, наверное, борсуки, воет Сандра. Знаешь, какие они кусачие? Они могут перегрызть человеку ноги. Ерунда, пытается возразить Улья. Еще как могут, мне папа говорил. Она залезает на камень и начинает махать руками, как последняя дурочка. Я умираю, на помощь! Вдруг раздается хихиканье. Сандра вытягивает шею. Кто это? Тишина. Кто там спрятался? Выходи! Приказывает Сандра и спрыгивает с камня. В ответ вылетает еще один камешек и проносится прямо у нее над головой. Хватит! Ульи не может удержаться от смеха. Замолчи! Шепчет Сандра. Она поворачивается и хочет пихнуть его, но лучше бы она этого не делала, потому что тут вылетает новый камень. И попадает ей прямо в спину. Ай! Сейчас я вам покажу! Она бегает кругами, колотя щеткой по траве и молодой поросли. Откуда он прилетел? Оттуда, отвечает Ульи. Там в кустах кто-то есть. Сандра поднимает с земли большой камень и, заметив среди веток две головы, со всей силы швыряет. Ай! Из кустов выходит сердитая Камилахёг. Из глаз её льются слезы. Ты что? «Это вы кидались!» Рычит Сандра и, взяв еще один камень, целится во вторую девочку, Марию, или как ее там? «Конечно, нет. Ты с ума сошла?» «Тогда что вам тут нужно?» «Мы думали, ты умираешь», — говорит Камилла, вытирая мокрые щеки. «Нет, чтобы поблагодарить ее, ведь она пришла спасти ее жизнь». Сандра хмыкает и лупит по земле своими отвратительными ботинками. «Значит, это был кто-то другой». Она смотрит по сторонам на камни, кусты и шалашики. Взгляд останавливается на поваленном дубе. Глаза ее сужаются. Она решительно подходит к стволу и делает прыжок. Ха! говорит она и приземляется с другой стороны дуба, выставив перед собой щетку как кинжал. Но ха! За дубом никого нет. Зато чуть вдалеке со всей скорости несутся две пары ног. Я чуть не обкакалась от страха. Шепчет Линда в ту же секунду, как звонит звонок на урок. Ты совсем чокнулась? Хедвиг замедляет шаг. Медленнее, медленнее. Нет, она не чокнулась. Просто ее опять обуяло то же самое чувство. С тех пор, как в Хардему появился Ульи, ей кажется, что она способна на все, как будто в руке у нее земной шар, и она может подбросить его, как мяч.